Так вот, мое второе желание, как и договаривались. По щучьему велению, по моему хотению, чтоб у друга моего Митяя исполнилось три его желания. На тех же условиях. На тех же условиях. Ох, теперь жди беды, Эмиля. А ну это что только после того, как все желания Митяя сбудутся. Угу, как сбудутся, так и жди беды. Можешь пока сразу третье говорить, Коля придумал. Третье. Хочу, чтобы и второму другу моему, Димычу, тоже исполнилось три желания. — Ну, молодежь! Из глаз щуки выкатилась слезинка и булькнула в ведро. — Ну, молодежь! Все для других! Все для других! Для себя же, не крупиночки! Так себя погубить зазря! Тем временем уже подошли Митяй и Димыч, но остановились чуть поодаль и замерли. С открытыми ртами. Ну, какие у вас желания будут? Я все озвучу. Первое желание Митяя, по щучьему велению, по Митяй хотению Митяй хочет, чтобы вы, бабушка-щука, Выполнили для еще одного человека на тех же условиях три желания. Для какого человека? Для меня. Я ж тебе еще и твои не выполнила до конца. Неважно. Плюс три. Разве ж так можно... «Почему же нельзя? Как договаривались? Не сам себе, а другу. На тех же условиях. Одно бесплатно, второе — за беду, третье — за погибель о, -о, о Ну тогда, считай, ты дважды погиб». «Трижды погиб. Ведь Димыч тоже мне свое первое желание отдает». «А почему?» ноги Мирян предостерегающе поднял палец, и первое мое бесплатное желание из второго комплекта — это чтобы водопровод заработал». «Ну, а второе-третье, и чтобы выполнилось по три желания у жены моей Олюшки и сестры ее Варечки?» Щука задумалась и облокотилась на край ведра, подперев плавником голову. «Ой, вроде все верно. Все по правилам. Ан, что-то тут не так. А чего не пойму?» «Да чего тут понимать? Делать надо. Были в силу здоровья, верно?» Так как там насчет водопровода? Да работает уж водопровод. Варечка какая-то, Олюшка. Эй, вы двое, который тут Митяй? Давай уж покончим хоть с тобою. Осталось исполнить два моих желания. Тихо, тихо, не вздумай. Тебе пока никаких желаний нельзя. Я сам все сформулирую. Емель, расслабься, я уже в теме. Я уже давно понял систему. Второе мое желание, чтобы у жены моей Леночки исполнилось три желания. Третье мое желание, чтобы у любовника ее Пашки тоже исполнилось три желания. Ужас какой! Когда все это кончится-то? Действительно, я вас, бабушка Щука, сейчас выпущу обратно. Незачем вам тут мерзнуть голышом. Все остальное мы уже сами уладим по месту жительства. Ну чего там? Формулу знаем, по щучьему велению, далее по тексту. Емельян хотел было опрокинуть ведро, но подумал, что это будет невежливо. Поэтому он аккуратно его приотпустил и плавно размотал цепь, пока в глубине не раздался сплит Доброго вам здоровица! С наступающим! Подонки! Новый год встретили весело, бойко, вкусно. Уплетали салаты, хрустели солеными огурчиками, жарили сочные шашлыки в камине, варили глинтвейн. Кохотали, танцевали, пели песни, верхотали шампанским, валялись в снегу. А уж какой шикарный фейерверк устроили на все небо! Фейерверка вообще-то не планировалась поначалу. Пришлось заказать ящики с петардами у щуки. И только когда устали прыгать и петь сели в кружок у камина, разложили вокруг свои мобильники, Емельян притащил из машины ноутбук и занялись делом. Ребята, идея первая. Я предлагаю многоступенчатую пирамиду. Клиент отдает свое желание, но получает откат не сразу, а через шесть итераций. Зато сваливается целая куча. Но чем это лучше? Варечка права. Во-первых, мы расширяем операционное поле. Зато увеличиваем риски, не получив откат моментально. Ошибаешься. Пакет контроля увеличивается за 6 итераций, значит риски снижаются. Откуда буфер возьмется на 6 итераций? Варечка, нарисуй схему. Сейчас нарисую. Это классическая схема Донсона. Главное, чтобы плечи пирамиды стремились… Ой, а есть у кого-нибудь чем рисовать? Эй, там! Пощучь ему! Лист Ватмана и карандаш в варечке. А двоих добавить... Э... Дядю Колю и дядю Петю сражи. Димыч, сгоняй, позови их. А я это... Можно маме с папой позвоню? Конечно, солнышко. Ты смысл-то поняла? Не поняла. Объясни. Ну, Емеля, ну кому говорят-то? Оторвись от своего компьютера. Объясни. А? Ты что, так ничего я не поняла? Не поняла. Система солнышко простая. Ни одно из трех своих желаний ты не можешь потратить на себя. Свое первое бесплатное. Ты отдаешь наверх тому, кто тебе подарил три желания. Зачем? Сейчас поймешь, потерпи. Второе и третье желания несут беду, если исполнятся. Поэтому до конца исполниться не должны. Поэтому ты их тратишь не на себя, а на двух друзей, чтобы у них исполнилось по три желания, то есть отдаешь вниз по пирамиде. Каждый из этих друзей тратит свое первое желание обратно на тебя, чтобы у тебя появился новый комплект. Иными словами, отдает вверх по пирамиде. Я свое первое желание отдал щуке на ее здоровье, Митяй и Димыч. А дали мне, и у меня снова стало по три желания уже в двух комплектах. — И чего? А когда кто-нибудь нарушит цепочку, умрешь, и ты и всех, кто дал тебе желание? Нет, солнышко, меня не волнует, что делается на нижних этажах пирамиды, поскольку я уже вернул контроль. Смотри, я трачу свое бедовое желание на Чтобы выполнилось три его желания. Но как бы глупо не повел себя Митяй, даже если он погибнет, его три желания никогда не выполнились, поскольку первое он отдал обратно мне, а я уж прослежу, чтобы оно продолжало ветвиться. Погоди, я не поняла. Получается, на себя-то тратить желание вообще нельзя. А как же тогда? Ну почему же нельзя? -то? Нельзя использовать на себя желание только в первый раз, потому что бесплатное желание ты отдаешь верхнему звену. Именно бесплатное, чтобы не волноваться, как он там им распоряжается. А как только ты получаешь от друзей нижнего звена новый комплект, то первое бесплатное желание ты уже тратишь только на себя, как захочешь. А второе и третье, бедовое, Снова на друзей. Можно тем же самым, можно другим. И снова получаешь с каждого возврат. И так до бесконечности. Понимаешь? Кажется, теперь понимаю. А, а чего так сложно-то? <смешно> <смешно> <смешно> Это еще самая простая схем, Проще никак. Дело опасное. Главное тут, чтобы правила щуче не нарушить. И удачи из рук не выпустить. И беды в дом не навлечь. И в этот миг на крыльце за дверью раздались шлепки. Емельян снял с коленей ноутбук, поднялся и распахнул дверь, впустив с улицы колючий ветерок. На пороге топталась щука, но вылитый тюлень. Что ж вы, паскудники, творите, ас? Ну ладно, один, ну ладно, второй, ну дюжина». Я бы еще поняла. Но это кто ж вам дал такое право, ась?» Емельян приложил палец к губам и аккуратно, как ребенка, взял щуку на руки. Щука рванулась укусить его за нос, но Емельян мягко отстранился и прижал ее голову ладонью к плечу. «По щучьему велению, по моему хотению, спокойствия вам, бабушка Щука, и доброго настроения!» А вписать двоих. Дядю Гену, соседа моего, по И жену его. Не помню, как звать. Я им сейчас позвоню. — Ох, батюшки! Ох, батюшки! И откуда же ты такой взялся, Ирод? Сколько тебе годков-то? — 24. четыре. — А по ремеслу кто? — Печник, небось. Печники они хитрые. Хитрее печников, только мельники. Емельян нежно погладил щуку по сырой голове и накинул тулупчик себе на плечи. «Менеджер я, бабушка, экономист. Пойдемте-ка, я вас обратно к колодцу отнесу. Отдыхайте пока. Новый год только начался, а работу у нас с вами впереди. Ой, как много! Счастья для всех!» Daarom. Thank <laughs> you.